Потом еще романс, еще. И всех нас очаровало, всех, даже Беликова. Он подсел к ней и сказал сладко, улыбаясь, «Малороссийский язык своей нежностью и приятной звучностью напоминает древнегреческой. Это польстило ей.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 И совершился бы один из тех ненужных, глупых браков, каких у нас от скуки и от нечего делать совершается тысячи, если бы вдруг не произошел колоссальный шкандаль. Нужно сказать, что брат Вареньки Коваленко возненавидел Беликова с первого же дня знакомства и терпеть его не мог.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 — Нет, братцы, поживу с вами еще немного, и уеду к себе на хутор, и буду там раков ловить их хохлят учить. Уеду, а вы оставайтесь тут со своим Иудой, нехай він лопне. Или он хохотал, хохотал до слез, то басом, то тонким пескрявым голосом, и спрашивал меня, разводя руками, «Шо он у меня сидит? что ему надо?» Сидите и смотреть!» Ха. Он даже название дал Беликову. «Глытай, обож паук!» И понятно, мы избегали говорить с ним о том, что сестра его, Варенька, собирается за обож паука. Когда однажды директорша намекнула ему, что хорошо бы пристроить его сестру за такого солидного, всеми уважаемого человека, как Беликов,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 И с ним под руку Варенька Внизу подпись Влюбленный Антропос Выражение схвачено, понимаете ли, удивительно Художник, должно быть, поработал не одну ночь Так как все учителя мужской и женской гимназии Учителя семинарии, чиновники и все Получили по экземпляру Получил и Беликов Карикатура произвела на него самые тяжелые впечатления.